Глава 6 «Гутен энштейн Эйнштейн!» Айвон загородил собой почти весь дверной проем каюты. «Кончай прохлаждаться и присоединяйся к коллективу! Работы хватит на всех!» Увидев, что Шамоэл собирается что-то ему ответить, он торопливо добавил «Шнурки гладить не обязательно, Здесь все свои!» Развалившийся в узкой койке пилот подвигал челюстью, заталкивая обратно опоздавшую реплику. «Босс сказал, чтобы ты подсобил храброму портняшке провода распутывать. Такая работа тебе вполне по силам!» «Думаю, он и без моей подмоги прекрасно управится!» Шамаил снова скрылся за планшетом. «Остаться здесь у тебя всё равно не получится!» Айван пнул койку ногой. «Босс хочет, чтобы все были у него под рукой, так что тебе придётся переселиться на Большую Землю вместе с остальными!» «Да мне и тут неплохо!» «В храме нормальные кровати!» «А здесь нормальный нужник». Босс сказал, что не потерпит, чтобы кто-то попусту засорял его гальюн. «Если ему угодно, я могу наполнять сей процесс глубоким философским смыслом». «А еще он сказал, что это приказ, неисполнение которого влечет за собой немедленное расторжение контракта и снятие с довольствия». «Сразу с этого бы и начинал». Шамейл выключил планшет и свесил ноги на пол. «Сэкономил бы кучу времени и нервов». «Я хотел растянуть удовольствие» ухмылился Айван. «Передай его капитанской светлости, что я уже иду!» Убедившись, что Айван ушел, Шамейл закрыл за ним дверь и запер ее изнутри. Он поставил на койку свою сумку и достал из нее бережно завернутый в тряпочку инъектор и упаковку с ампулами. Вынув из аппарата пустую ампулу, он вставил в него новую и, приложив инъектор к шее, нажал на спуск. Некоторое время он сидел с закрытыми глазами, ожидая, когда прекратится пощипывание в ужаленное место и гул в голове. Потом Шимейл вздохнул, аккуратно отметил на коробочке дату и время инъекции, снова завернул все в тряпку и бросил в сумку. Погасив свет, он вышел из каюты и направился к грузовому трюму. Прошмыгнув через созданную из клубов искусственного дыма и тугих лучей прожекторов сияющую трубу, которая соединяла открытый люк челнока с дверями храма, он прошел в зал. Сейчас здесь было пусто, только по полу извивались тянущиеся к алтарю провода и шланги. Остановившись посредине прохода между длинными скамьями, Шимейл задрал голову и осмотрел помещение. Удивительно, почему люди, сами обитающие в довольно скромных домишках, всегда возводят для своих богов столь пышные хоромы. Ведь если подумать, то сами боги в подобной заботе, скорее всего, абсолютно не нуждаются. Прорезанные стрельчатыми метражными окнами стены из некрашенного черного камня возносились на высоту не менее 10-15 метров, где смыкались остроконечным сводом. Весь потолок покрывал геометрический узор, в котором доминировала тема паутины, словно опутавшей собой все здание. Воздух пропитывали запахи горящего воска и благовоний, а пробивавшийся через разноцветные стекла вечерний свет заполнял зал столбами красноватого сияния. В дальнем от входа конце зала располагался алтарь. Скамьи заканчивались на почтительном удалении от него, оставляя свободное место для проведения церковных ритуалов. На ступенях алтаря стояли высокие металлические подсвечники, в которых догорали плавящиеся свечи. Навстречу им с потолка на цепях свисали массивные отполированные чаши светильников, которые, впрочем, сейчас задействованы не были. Храм освещался факрилами, закрепленными на стенах. Возможно, светильники зажигали только по праздникам. Шамейл двинулся вперед, глазея по сторонам, и его шаги гулким эхом разносились под высокими сводами. «Под ноги смотри!» – огликнула его Сейра – колдовавшая над контейнерами с медицинской аппаратурой. «А то нос расквасишь!» «Ничего, ты быстро меня залатаешь!» Отозвался пилот, продолжая рассматривать храм. «И не лень было людям такую домину городить! И ради чего? Как долго они её строили? Несколько поколений каменщиков, небось, горбатились!» Насколько я поняла, основной этап строительства занял около двух лет. Потом ещё год занимались отделкой. «Два года!» Поразился Шимаил. «Без машин? Без подъемных кранов? Да не может такого быть! Они что, всем городом работали? Без выходных и в три смены?» «Это называется религия, Шим!» «А в вопросах веры цена большого значения не имеет!» — хмыкнула девушка и указала пальцем на дверь у себя за спиной. «Кстати, разберитесь с Рикардо, кто в какую смену дежурить будет? Он сейчас на втором этаже». Шимейл кивнул и поднялся по лестнице наверх, где капитан разъяснил ему общую диспозицию, сформулировал задачи и определил пилоту комнатку с одинокой кроватью и столиком у окна. «Никакой свет не зажигать, к окну не подходить!» – распорядился он. «Нас здесь нет!» Шимейл повесил куртку на вешалку при входе, сумку бросил под стол и отправился в кабинет, где Чак оборудовал командный центр. Однако, прибыв на место, он обнаружил техника, сидящим на ковре в окружении обрывков упаковочной бумаги и тупо таращившимся на чёрные прямоугольники, вытащенных из коробок мониторов. «Так-так!» – Шимаил присел на табурет перед умолкшим телеграфом и провёл пальцем по клавишам. «Мне сказали, что у тебя тут работа кипит, а она, как я погляжу, даже не побулькивает!» «Ах, да!» – Чак только сейчас заметил его появление. «Задумался немного!» «Помощь нужна?» «Да, если не трудно!» то начинает собирать раму для установки мониторов». Он указал на громоздящиеся у двери железки. «А я пока их распакую и подключу». «Ладно». Шимаил вооружился отверткой и разложил на полу детали конструкции, на которую потом монтировались экраны, транслирующие картинку с камер наружного наблюдения. Краем глаза он наблюдал за своим коллегой, который, вытащив из коробки еще один монитор, снова впал в прострацию. Чак был человеком простым, и не требовалось большого ума, чтобы понять, что что-то его беспокоит. «Что за меланхолия тебя обуяла, Чак?» — осведомился Шимаил, закручивая очередной винт. «Что?» — Встрепенулся тот, словно робот, которого заклинило на середине движения. «Да всё не идёт из головы та девчонка, Зиола!» «А что с ней не так?» «Что не так?» — Чак развернулся к пилоту. «Она мертва, Шим! Найда её застрелила!» «Я в курсе, не надо так кричать!» «Это убийство!» «Ну и что? Ближайший полицейский участок очень и очень далеко, так что беспокоиться не о чем. Никто ничего не узнает, если только мы сами не проболтаемся». «Да плевать мне на полицию!» Техник в сердцах отбросил нож, которым скрывал коробки. «Я просто не могу оставаться спокойным, когда на моих глазах ни за что, ни про что убивают другого человека! Ни за что!» «Можно подумать, будто ты впервые чью-то смерть увидел!» Шимаил тоже перестал орудовать отверткой. Ты же прошёл через гражданскую, как и я. То была война, Шим. Тогда всё было по-честному. Наши враги тоже держали в руках оружие Азиола. Она же ничего найти не сделала. Ничего. Случается и такое, Чак. Ничего не попишешь. Шамейл взялся за следующий винт. Выбрось это из головы. Своими переживаниями ты ничего не изменишь. Я не такой, как ты. Я не могу не думать. Чак вздохнул. Вот был человек, дышал, чувствовал, строил планы, и вдруг бац, и всё. Ты можешь перерезать глотку часовому, а потом спокойно спать ночью, а я нет. Я не ты. Нужно сказать, что удовольствие мне это тогда не доставляло. Но даже это во сто крат лучше, чем... Чем что? Когда Найда её убивала, я точно так же сидел перед экраном и наблюдал смерть Зиолы в прямом эфире. Чек указал на мониторы. В мягком кресле, сытый, довольный. Не хватало лишь стакана газировки и пакета с попкорном. Это как-то мерзко. С моим самообичеванием ты делу не поможешь. Но наверняка можно было найти какой-нибудь иной выход, какой-нибудь компромисс. Нельзя!» Никто и не заметил, когда в кабинет вошел Рикардо. «Но почему?» «Твоя проблема, Чек, в том, что ты рассуждаешь как человек». Капитан облокотился на письменный стол. «В то время как мы сейчас — боги, анайда наше общее лицо!» Но кто же тогда наше общее зад...» Под свирепым взглядом единственного глаза Рикарда Шимаил мгновенно умолк, сообразив, что встрял не к месту. «Богам не свойственна жалость или сожаление!» — продолжил тот. «Боги не ведают сомнений, и им не знакомо значение слова «компромисс». «Они всегда правы и всегда уверены как в себе, так и в том, что они делают». «Их власть, их могущество и авторитет ни в коем случае не должны подвергаться сомнению. Уступи Найда тогда, и все пошло бы прахом. Согласитесь, что ситуация, когда Бальгиня пасует перед собственной жрицей, попросту немыслима. Но ее же можно было просто ранить или оглушить!» «Чак, поверь!» Рикардо запустил волосы в седую шевелюру. «Бессмысленное насилие притит мне точно так же, как и тебе. Я всегда стараюсь избегать его, если это возможно». Но если уж это дело дошло до того, что кто-то навлек на свою голову нашу кару, то кара эта должна быть неотвратимой, абсолютно однозначной и предельно доходчивой. Такой, чтобы после нее уже ни у кого не возникло бы желания идти против нашей воли. «Я все это знаю!» Чек подобрал нож и начал вскрывать очередную коробку. «Но на душе все равно паршиво!» «Тогда займись работой! Я же знаю тебя!» Ты не способен что-то делать и думать одновременно, а работа у нас по горло, так что... Когда и что ты хочешь получить? В первую очередь, организуйте наблюдение за периметром храма. Я не хочу, чтобы к нам в окна бесконтрольно подглядывали все, кому не лень. А завтра ко второй половине дня мне достаточно, если будет работать базовая часть нашего шоу. Но это должна иметь возможность выходить из-за алтаря, светить и громогласно вещать на потеху публики и чтобы у Сейры функционировало всё её медицинское оборудование. «Это можно устроить!» «После займёмся проработкой более продвинутых эффектов. У меня есть на сей счёт кое-какие идеи. Я хочу, чтобы к приезду гостей мы были во всеоружии». «Каких ещё гостей?» – непонимающе нахмурился Шимаил. «На нас уже успели на поморщился Рикардо. «И из столицы к нам выдвигаются представители церковного начальства». Не хотелось бы с ними так же опростоволоситься. «И когда же нам ожидать прибытия штурмовых отрядов местной бюрократии. «Можно прикинуть», — Рикардо отделился от стола и подошёл к висящей на стене карте. «Смотри-ка, ведь могут же, когда захотят. Совсем другое дело, не так каля-маля, что нам Теодор подсунул». Он повозил по карте пальцем, размышляя вслух. «От столицы до Келчега около трёхсот километров. Это по прямой». Если ехать по дороге, то будет раза в полтора больше. Чем высокопоставленнее чиновник, тем дороже он ценит свой комфорт, поэтому ехать наша ВЖ будет медленно с частыми остановками. Помимо того, за ней наверняка вяжется целая свита прихлебателей, так и мечтающих лизнуть костлявую задницу своей начальницы. В такой толпой за день они будут в лучшем случае проходить километров 100 не больше, так что... Рикардо повернулся к ожидающим его вердикта Шимаилу с Чаком. «Думаю, дней пять у нас есть точно!» Щурящийся от яркого света Топс вышел на крыльцо своего постоялого двора и с наслаждением потянулся, последовательно хрустнув всеми позвонками. Утро и вправду выдалось замечательным. Немногочисленные постояльцы еще спали, и тишину нарушали лишь трели жаворонков, порхающих где-то в безоблачной выси. Окрестности тонули в легкой туманной дымке, словно морские воды, окруживший холм, на котором располагался дом. В такие моменты Топс сам себе казался капитаном, ведущим свой корабль по безмолвному океанскому простору. Его судно было надежным, команда проверенной, а трюмы ломились от товара, и все это наполняло душу оптимизмом и поднимало настроение. Топс окинул взглядом раскинувшийся вокруг угодья и озадаченно нахмурился краем глаза заметив какое-то движение на дороге, поднимающееся от дальнего леса. Он скинул руку к глазам, прикрывая их от косых лучей восходящего солнца, и внимательно смотрелся в приближающуюся черную точку. Лицо пожилого трактирщика вдруг побледнело и опало, словно из него выпустили воздух. Он приоткрыл рот, но потом снова его захлопнул, метнулся к калитке, но тут же вернулся к дверям, не отрывая глаз от приближающегося всадника. Тот как раз влетел под сень небольшой рощицы, и пробивающиеся сквозь ветви столбы света захлестали по одинокой фигуре, только подчеркнув ее сумасшедшую скорость. «Эшке!» – заорал Топс, справившись, наконец, с непокорной челюстью. «Эшке! Где тебя она рай сносит?» В ответ на его крик в сарае что-то загремело. Послышались невнятные проклятия, и во двор вывалилась нескладная фигура с склокоченной шевелюрой и заспанными глазами. «Что? Я здесь! Я только на минутку!» «Бегом в конюшню!» Замахал руками напарня Топс. «Быстро веди сюда черного жеребса из самого последнего стойла! Это того, который...» «Да, да, того самого! Бегом! Надень на него уздечку и не забудь свежий потник!» Трактирщик еще раз взглянул на стремительно приближающегося всадника и крикнул вслед конюху. «И притешись! Ну, хоть солому из волос повдергивай!» спохватившись, он поплевал на ладони и торопливо пригладил собственную жидкую шевелюру. «Что случилось, дорогой?» В дверях показалась его заспанная супруга, из-за спины которой выглядывала пара любопытных детских мордочек. «Исчезь немало! Немедленно уведите детей в дом!» Толстяк метался по двору, как запертый в клетке лев. «Закройтесь там! Сидите тихо и не высовывайтесь!» Сочтя за благо не выяснять подробности, жена трактирщика скрылась за тяжелой деревянной дверью. Загремел задвигаемый засов. Со стороны конюшни послышалось негромкое ржание и стук копыт по дощатому полу. «Ну, наконец-то!» Облегчённо вздохнул Топс и повернулся навстречу приближающемуся гостю. Точнее, гости. Несмотря на плотный чёрный плащ и капюшон, в тени которого скрывалось лицо, было очевидно, что к Топсу пожаловала именно женщина. Отчего, впрочем, легче не становилось. Трактирщик неуклюже подбежал к остановившейся лошади и взял её под усцы, отметив про себя, что животное измотано до предела. Налитые кровью глаза горели безумным огнем. Все тело покрывали лохмотья пены, бурой от налипшей грязи. По могучим мускулам то и дело пробегали судороги. По всей видимости, его гнали во весь опор всю ночь напролет от самой столицы. Коротко звякнув шпорами, всадница легко спрыгнула на землю. Она оказалась довольно высокой, почти на голову выше топса, и худощавой. Толстый слой дорожной пыли не мог вскрыть ни изящный серебристый узор, вьющийся по кайме плаща, ни блеск серебряных пряжек на высоких сапогах для верховой езды и он уж точно был не способен замаскировать гордую осанку и властность, сквозящую в каждом движении женщины. Топс низко поклонился и, отвесив за трещину подошедшему конюху, заставил его также склониться в почтительном поклоне. Он мысленно поблагодарил Сиарну за то, что вчера вечером, не без помощи пинков, заставил таки своего нерадивого помощника вымыть и расчесать вороного жеребца. Как чувствовал. Гостья терпеливо подождала, пока два встречающих ее человека перестанут суетиться и займут положенное согненное положение. Взглянув на коня, которого ей привели, она одобрительно кивнула, после чего подняла руку и стянула вниз платок, закрывавший нижнюю половину лица. По тонким губам скользнула едва уловимая улыбка. «Да благословится дом сей!» Слова ритуального приветствия сбросили с души Топса камень размером с небольшую гору. К нему прибывшая никаких претензий не имела. Она ласково провела ладонью по морде своего скакуна. «Молодец, Перевал, ты прекрасно поработал!» Услышав ее слова, жеребец немного успокоился, напряжение отпускало его могучее тело буквально на глазах. «Теперь отдыхай, ты это заслужил!» Поговорив с лошадью, женщина повернулась к Топсу. «Позаботьтесь о нем, как подобает!» Она расстегнула подпругу и одним движением сняла тяжелое седло вместе с привязанными к нему большими седельными сумками, положив его себе на правую руку. «Перевал мне еще понадобится». «Разумеется, моя госпожа!» – заверил ее Топс. «Все самое лучшее!» «Очень хорошо». Гостья подошла ко второму коню, который немедленно тнулся мордой ей в ладонь, отыскивая в ней сахарок. «Здравствуй, зоркий! Скучал?» «Ну ничего». Сегодня у нас будет время пообщаться. День нам предстоит долгий. Она набросила ему на спину седло и, закрепляя его, снова заговорила, обращаясь к Топсу. Ближе к вечеру сюда прибудет экипаж с важной персоной. Она сделает здесь непродолжительную остановку, чтобы дать отдохнуть лошадям. Возница взлетела в седло и взялась за поводья. Ее пребывание под твоей крышей огромная честь, и пусть оно будет организовано наилучшим образом. Твое усердие будет вознаграждено. «О, я... я сделаю все, что в моих силах, госпожа!» Не успел Топс разобраться с одной напастью, как на его голову свалилась другая, пуще прежнего. «Что-то случилось?» Инстинкт самосохранения у молодого конюха оказался явно недоразвит. Совать свой в нос в дела тех, кто носит непроницаемые черные плащи, да еще серебряной каймой, как правило, оказывалось крайне вредно для здоровья. Сердце Топса обреченно упало, как бы ему теперь не пришлось искать себе нового помощника». Однако женщина довольно спокойно восприняла эту дерзкую выходку несмышленного пацана. «Все в порядке, сын мой!» В ее голосе послышалась усмешка, адресованная скорее перепуганному Топсу, нежели восхищенно таращившейся на нее Яшке. «Все хорошо. Здесь все хорошо». «Да будет чист ваш путь!» Трактирщик поспешно тнул конюх локтем под ребра, упреждая его очередную глупость. «Ярок свет, сиарный, его озаряющий!» «Да будет так!» «А пока вот тебе за труды!» Рука в перчатке нырнула под плащ и бросила ему сверкающую монету. «Благодарю вас, госпожа!» Топ взглянул на то, что оказалось в его ладони, и удивленно вытаращил глаза. Но «Ну, мои скромные труды не стоят такого!» «Оставь себе!» Женщина снова натянула на лицо платок и развернула Зоркова на дорогу. «Нашей повелительницы не нужны нищие подданные!» Короткого отрывистого окрика хватило, чтобы конь сорвался с места, словно выпущенная из лука стрела. И когда села поднятая им пыль, он уже был маленькой черной точкой вдалеке. Спустя несколько секунд Топс с явным облегчением перевел дух. Он крепко зажал в кулаке подаренную ему монету. Нечаянное богатство согревало душу, но из головы все никак не шла фраза о том, что здесь все хорошо. Если одинокая черная всадница скачет во весь опор сквозь ночь, сменяя лошадь за лошадью, то это означает, что на самом деле, где-то, в другом месте, дела обстоят очень и очень плохо. Трактирщик еще раз посмотрел на перевала: К этому времени жеребец уже немного пришел в себя, и если бы не покрывавший его корка из пота и грязи, то никому бы и в голову не пришло, что он только что без остановки проскакал во весь опор более сотни километров. Любой другой конь пал бы еще на полпути, но только не этот. Угольно-черный, с белоснежной звездой на лбу, Стремительный, как ветер, и выносливый, как стель. Таких роскошных скакунов не купить нигде и ни за какие деньги, а отыскать их можно лишь в одном единственном месте – в конюшнях священной канцелярии.